Глава 18 На следующий день, ровно в полдень, я позвонил в домофон, и тут же раздался щелчок. Кто-то впустил меня, забыв спросить, к кому я пришел. Я вошел в просторный подъезд, увидел холл, пол которого покрывал ковер, мраморную лестницу с ковровой дорожкой, стол с лампой. В одной стене мерцал камин. Около другой возвышались два кресла с подушками, на подлокотниках висели пледы, над ними полка с книгами. Я часто захожу в разные здания, бываю в типовых пятиэтажках, в так называемом элитном жилье, и давно понял, что интерьер парадного не зависит от количества денег у жильцов. До сих пор в моем рейтинге интерьеров первое место занимал подъезд в отдаленном районе, в доме, который никак нельзя назвать элитным. Лифта там не было, зато висел плакат с надписью «Хорошо, что ты пришел. Если нужен туалет, спустись туда». Ярко-красная стрелка указывала вниз. Там находилась лестница, которая вела в подвал. Когда я из любопытства пошел туда, то очутился в просторном зале на минус первом этаже и увидел дверь с табличкой «Уголок мечты для тебя». За ней я увидел унитаз, раковину, бумажное полотенце и рулон пипифакса. Сначала я очень удивился, но потом сообразил, если в доме проведены вода и канализация, то несложно установить в подвале сантехническое оборудование. Изумило меня другое. Там еще устроили настоящую кухню с чайником, СВЧ-печью, холодильником. В шкафчике нашлись заварка, растворимый кофе, печенье, дешевые конфеты. В холодильнике несколько упаковок плавленного сыра, и опять висел плакат «Отдохни, потом убери за собой. Не кури, не пей здесь». Я вернулся на первый этаж, и тут мой взгляд наткнулся на два пластиковых контейнера. На их крышках белели записки «Будь другом, на день бахилы». «Будь другом, Брось сюда использованные бахилы. И вот теперь я стою в парадном фешенебельного дома и любуюсь интерьером. Дело не в том, сколько денег у жильцов. Дело в том, какие люди живут в доме. Консьержки не было. Вероятно, у нее сейчас обеденное время. Я стал подниматься по лестнице и увидел, что в доме на каждом этаже одна квартира. Центр Москвы. Тихий угол старого Арбата. Не путайте, пожалуйста, с одноименной улицей, на которой вечно толпится народ. Нет, в переулке, где живет Татьяна Димкина, тишь да гладь, божья благодать. При доме огромный двор, огражденный забором, крытая площадка для машин. Скорее всего, стоимость квартир здесь запредельная. Я поднес руку к звонку, но дверь распахнулась сама собой. На пороге стояла худенькая девочка. «Вы, наверное, Анастасия?» — улыбнулся я. Девочка молча кивнула. «Меня зовут Иван Павлович Подушкин», — представился я. «Окажите любезность. Позовите Татьяну Николаевну». «Ма!» — закричала Настя. «Это к тебе!» В холл вышла Димкина. «Добрый день!» — улыбнулась она. «Проходите». Договорить фразу хозяйке не удалось. Домофон стал исполнять бравурную мелодию. Настя, не посмотрев на экран, нажала пальцем на кнопку. Дверь распахнулась, в прихожую ворвалась девушка с ярко накрашенным лицом. «Убийца!» — завопила она. Настя отбежала подальше и вжалась спиной в стену. Татьяна закатила глаза. «Люда, прекрати!» «Ты убила мою бабушку!» Еще громче завизжала незнакомка. «Отравила!» Димкина издала протяжный вздох. «Мила, остановись!» Серафима Андреевна скончалась от сердечного приступа. «После того, как вы ее чаем угостили!» Неожиданно тихо ответила незваная гостья. Татьяна покачала головой. «Понимаю, тебе тяжело» ты лишилась человека, который из кожи вон лес, чтобы прокормить тебя да исполнить все твои желания. Но включи мозг и подумай. Мосина в нашем доме работала почти 50 лет. Еще до моего рождения служила домработницей у Филипповых, а когда ей стало трудно с квартирой управляться, Семен Кузьмич посадил ее в подъезде. Зарплату Серафиме собирали с наших пяти квартир по 30 тысяч в месяц. И где бы еще она такой оклад получила? «А?» — Людмила стиснула губы и не произнесла ни слова, а Димкина продолжала. «Жильцы в доме старые. Тут еще наши, увы, уже покойные, родители обитали. Все в курсе, что у Симы сын с невесткой были наркоманы, от передоза умерли. Она одна воспитывает внучку-сироту, поэтому помогали ей как могли. Вещи ты получала от дочерей Колкиных и Ореховых. Я оплачивала репетиторов». Хотела, чтобы ты, Люда, в вуз поступила. Олег, сын Семёна Кузьмича, тебя ухитрился устроить в институт, где ректором служит. Ты написала сочинение на тройку. Английский и русский сдала на ту же оценку. 9 баллов всего. Такой абитуриентке вылет обеспечен. Да чудо случилось. У тебя неожиданно другой результат оказался. 15 очков ты заработала. Три на 3 умножили и столько получили. Вот же удивление. И после всего этого ты приходишь ко мне и обвиняешь меня в убийстве Симы? Очнись. Совесть есть у тебя? Красивая у тебя куртка, да? Откуда она? Я подарила. И брючки модные, и сапожки. Все Татьяна Николаевна тебе принесла. Уходи-ка спокойно. Перестань нести чушь об отравлении Серафимы. Да, незадолго до смерти она угостилась моим чаем, но я ей постоянно заварку по вечерам предлагала. Вспомни, сколько лет твоей бабушке было? 95. И поблагодари Бога, что она до столь преклонного возраста сохранила ум, ничем серьезным не болела. Вот-вот, ожила Людмила, ничем не болела. Ваша приживалка, Настя, ей чайник приперла, и все. Отравили Серафиму Андреевну. Я без разрешения вмешался в беседу. «Уважаемая Людмила, давайте представим, что вы правы. В смерти вашей бабушки виновата Татьяна». «Да, да, да!» — обрадовалась моим словам девушка. «Верно!» «Но возникает вопрос», — продолжал я. «Что получила госпожа Димкина от смерти Серафимы?» «Что?» — повторила девица. «Да», — кивнул я. С какой целью Татьяна лишила жизни консьержку? Что имела ваша бабушка? Многоэтажный дом в ближайшем Подмосковье? Успешный бизнес? Многомиллионные счета в банках России? В офшорах? Коллекция предметов искусства? Драгоценности? Нет, пробормотала глупышка. Только квадратные метры у нее и были. Татьяна получит ее квартиру по завещанию? осведомился я. Скандалистка сделала неприличный жест. «А вот ей! Там я прописана. И нафига Димкиной квартира в подвале? Мы в этом подъезде живем. Только не в шикарных комнатах, как богатые. За лифт завернете, там лестница, спуститесь по ней и в дверь упретесь. Такая нора никому не нужна. Да еще в Бабкину комнату звонок проведен. Если кто поздно возвращался, Сима вскакивала и неслась дверь открывать». «Ты могла бы избавить пожилую женщину от этой необходимости!» Взвелась Татьяна. «Сама бы поднималась!» «Еще чего!» — огрызнулась Мила. «Мне за это денег не платили!» «У каждого преступления есть мотив», — продолжал я. «Зависть, убийство шантажиста, получение наследства, ревность и так далее». Безмотивные преступления редки. Чаще всего их совершают психически больные люди. В случае Серафимы наследство, зависть, шантаж или месть не работают. Татьяна намного успешнее и состоятельнее пенсионерки. У нее свой бизнес и нет мужа. Димкина свободна. Какой смысл ей убивать старуху, которая по причине преклонного возраста вскоре сама отправится на тот свет? Людмила повернулась лицом к входной двери и пнула ее ногой. «Танька убила мою бабушку!» Я осталась без денег. Поесть не на что купить. «Немаленькая уже», — возмутилась Димкина. «Иди работать. Пора, наконец, за ум взяться». Привыкла за счет Серафимы жить? «Пошла на!» — заорала красавица. «Прямо сейчас, двину в полицию, и расскажу все, что знаю». «Ага, побледнела?» «Пытаешься сообразить, что мне известно?» «Все!» «Если не хочешь сесть в тюрьму лет на двадцать...» то плати мне полмиллиона рублей. Перепиши на меня свою квартиру, а я тебе так уж и выйдь, Позволю жить в нашем подвале. А мужик твой пусть заткнется. Я все знаю. Все. Звонок ночью услышала. Бабка дверь открывала. Вот так. Людмила опять пнула сапогом дверь и убежала.